Сучившего мне солидных размеров кружку и коротко велевшего. «Выпьем! Выпьем!» Покладисто согласился я и в несколько глотков осушил содержимое кружки. «Пиво! Причём пиво неплохое!» Мужик одобрительно кивнул, забрал у меня пустую посудину и, загребая ногами, побрёл к стоящему поодаль пузатому бочонку, а я вновь заторопился к стихану.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 Согласно кивнул торговец, смущенно почесав ушибленное ребро. «Тогда выпьем!» «А, чёрт!» – буркнул я, принимая кружку монстра размером чуть ли не с мою голову. «Покойного доброй выпивка не помянуть, грех большой!» Многозначительно добавил Стихан и с хлюпанием присосался к своей кружке. Я же лишь пригубил и тут же поинтересовался. «Стихан, а где гадюка-то, которая старику Джогли невесткой приходилась?» «А вон!»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 «Нет, там не так было!» «Тьфу ты, что за нерифмованную чушь я парю!» «Нет, правда, так и поэтому можно на всю жизнь остаться. Буду потом народ виршами веселить, как только перестану заикаться». «Что? И тебя зацепило, мил человек!» Понимающе хмыкнул стихан, с хрустом грызаясь в куриную ляжку. «Мы-то уж привыкли, а раньше бывало, как завидишь её, так и ноги подкашиваться начинают». «Ага!»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 Многие бы мужики сон потеряли. Уверен, что создавший её дизайнер получил за эту работу огромные деньги. Это было творение с большой буквы. Тонкая фигурка, скрыта глухим траурно-чёрным одеянием по самое горло, но и оно не может скрыть идеальных пропорций. Сидит скромно, предельно молчаливо, в отличие от своего муженька, но не забывает подкладывать его стремительно пустеющую тарелку самые лакомые кусочки, ровно как и подливать в кружку вина. «Ты пей!» – посоветовал мне Стихан. «Иначе не оправишься, доброе пиво от всего лечит!» «Угу!» – отозвался я, делая крошечный глоток и поверх кружки, глядя на девушку. «Нереально! Столь идеальные черты лица, фигура и прочее – это не типовые шаблоны, используемые создателями игры для столь малых локаций, как деревни».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 «Алишана кличут!» – выркнул Стихан. «Имя-то какое! Заморское не иначе! Икру будешь?» «Баклажанную?» – машинально спросил я. «Не, нашинскую! Из брюха у я добытую!» «Как? Из уха кого? А, неважно! Накладывай!» Согласился я, и уже хорошо пьяненький лавочник принялся наполнять стоящее передо мной блюдо икрой, не обращая внимания, что кладет чёрные бусины поверх жареной свинины.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 «И где там могилка старого Джокли? Как её сыскать?» «А что её искать-то? Дело немудрёное. Она сейчас сплошь цветами свежими усыпана. Ну и пять плошек масляных горят». «Ясно», – кивнул я. «Спасибо». «Да ты никак прямо сейчас туда собрался. Что ты, опомнись, кто ж ночью по кладбищам шастает. Так и до беды недалеко». «Посмотрим», – ответил я, поднимаясь из-за стола.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 А может, и слыхал!» – насторожился я, покосившись на перекинутый через плечо мешок, где лежали останки страшненького единоглаза. «Не как ты желаешь, чтобы я сбежавшего зверя нашёл и прикончил!» «Что ты, что ты!» – замахал руками староста. «Ни в коем случае! Это же наш оберег! От злых духов деревеньку нашу защищает! От пакостей разных оберегает! Мало ли в наших глухих лесах лих бродит!» «Да, у зверюшки это есть!» Глазом своим видит то, что нашему взору неподвластно, и сразу визжать и хрюкать начинает, знак нам подавая. А он, ежели завизжит, то духи злые сразу бегут без оглядки, не перенося визга его. Нам без него никуда. Не согласишься ли ты найти его, да обратно в деревню привезти? Он зверь мирный, и ему морковку, аль корешок какой покажешь, так он за тобой побежит смирно, аки собачонка».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 «Награда! Пять серебряных монет и бочонок браги!» «Век тебе благодарны будем!» – обрадованно выпалил Грегор и случил мне тряпичный свёрток. «А это клубни и корешки! Он до них очень лаком! Ты, главное, вреда ему не причиняй, Давида его не бойся! На первый взгляд страшный как чёрт, а на деле ласковый, как телёнок! Как увидишь, сразу ему корешок под нос пихай, он к тебе и проникнется!» «Угу. Буду ждать вестей!» – напустил меня староста и заторопился к накрытым столам. А я посмотрел ему вслед и, сокрушённо вздохнув, вышел за калитку. «Тва... ну кто ж знал-то?» Хорошо ещё, что я не поведал о содержимом своего мешка. Вот бы староста удивился. Покажи я ему останки драгоценного единоглаза. Отношения с деревней в конец бы испортил».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 выполнять задания храмовых жрецов и вести себя соответственно. Например, если уж присягнул воинственному богу Грахарду Огненному, то будь добр постоянно участвовать в напряжённых схватках, не иметь пощадок врагам и презирать ремёсла. Буквально. Сошьёшь себе рубаху – и на тебе! Оскорблённый бог отвернётся. И таких вот ограничений целая куча. Как говорится, на все стулья сразу не сядешь.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 И на этом сдулся, когда ко мне подошёл жрец и потребовал пожертвовать на благо храма почти 500 золотых монет. Нет, я всё же поскрёб по сусекам, неделю пропадал в глухих лесах, охотясь на монстров и выполняя задания, и нашёл требуемую сумму. Со скрипом пожертвовал храму, а жрец небрежно принял деньги и потребовал уже 1000 золотых монет, да ещё и в придачу клык чёрного дракона». Больше я в том храме не появлялся. Правда, не примену поинтересоваться ценой на зубы драконов, В во химических лавках можно найти всё, что угодно. Цена оказалась в пределах 7 сотен золотом. В общем, не для меня это. А если учесть, что бог Снес также покровительствует и нищим, он требует подавать каждому встречному на пути попрошайки милостыню, и желательно быть игроком агром и воровать налево-направо.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 «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо». М-да. Занятым мыслями и воспоминаниями, я просидел у могилы почти полчаса, но так и не дождался появления духа старого Джокли. Всё так же трепетали огоньки последнего света и шелестел среди ветвей ночной ветер. Существует несколько способов вызвать духа.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 За время моего отсутствия в комнате ничего не изменилось. Кира всё так же лежала на кровати, уткнувшись в подушку и откинув в сторону одеяло. Выбравшись из кокона, я неслышно подошёл к кровати и смотрелся в бледное лицо девушки. Жива, слава богу! Дыхание, правда, неспокойное, покрытое редкими бисеринками пота лицо иногда передёргивается в гримасе, а тело сотрясает едва заметная дрожь. Отходняк начался.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 Прикинув вес девушки, я отсчитал шесть чёрных таблеток, немного подумал и добавил ещё одну. Прихватив бутыль с водой, вернулся в комнату, уже не стараясь вести себя тише. «Будем лечиться народными методами». Уселся на кровать и бесцеремонно потряс Киру завялое плечо. Девушка что-то пробормотала, не отрывая тёмноволосой головы от подушки. «Кира, проснись!» – рыкнул я, тормошая её.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 «Сейчас три таблетки, через пару часов повторим, и ещё выпьешь литр воды». «Рос, давай-давай!» – поощрил я, «иначе тебе совсем плохо будет». Кира покорно закинула в рот три-четыре таблетки и надолго припала к горушку бутылки, а когда оторвалась, то вновь пожаловалась. «Голова болит!» «Придётся потерпеть!» – вздохнул я, ласково глядя её по волосам.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 Я только был обрадовался, как из земли выскочила страшная бородатая Хари со светящимися красными глазами и рывком приблизившись вплотную к моему лицу, дико заорала, орошая меня сгустками призрачной слюны. Убили! Убили! А -а -а -а! Заорал я от неожиданности, одновременно выполнив невероятное сальто назад через голову и оказавшись в трех шагах от могилы. Не растерявшийся призрак скользящим движением последовал следом, полупрозрачными руками обхватил мои плечи и вновь прильнул к моему лицу истошно завопил. Убили меня! А-а-а! В свою очередь повторил я свой вопль: Перепугал хмырь, призрачный, выскочил столь неожиданно, что сработали инстинкты, да ещё летящие в лицо белесы и капли призрачной слюны. Хотя чего тут бояться?» Достижение! Вы получили достижение, призывающие духа в первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 0 ⁇ плюс полпроцента к успешному вызову духа. Текущий размер бонуса с меня ⁇ полпроцента. Слезь меня! рыкнул я, отпихивая нависшего надо мной духа. Как и следовало ожидать, мои руки спокойно прошли сквозь тело призрака. Но привидение, тем не менее, Послушалась и тем же скользящим движением отплыла чуть назад и вновь заголосила. «Убили меня, уби...» «Тихо!» – шикнул я, окончательно придя в себя, и оторопевый призрак заткнулся. «Вот!» – удовлетворенно кивнул я. «А то разорался на все кладбище, а мертвецы спать хотят!» «Ты не слышишь, смертный!»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 «Какой покой? Меня убили! Как могу я спокойно успокоиться в своей могиле, если моя убийца не понесла наказания? Гнев и ярость переполняют меня! А мой сын? Этот недалекий глупец, ничего не видевший дальше своего носа!» «Ну да, покой нам только снится». «Простите, так вы точно старый рыбак Джогли?» «Да, я был им. Правда, сейчас мои воспоминания о той жизни крайне туманные». «Насколько туманные?» – обеспокоенно переспросил я. «Неужто старик всё позабыл? Тогда беда». «Не настолько, чтобы не помнить, кто именно меня убил!»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 «О, добрый дух старого Джокли! Моё имя Росгард Правдолюбец, и я занимаюсь тем, что путешествую по миру и восстанавливаю порушенную справедливость. Вот!» За время моего краткого и напыщенного спича, призрачный Джокли по пояс опустился обратно в свою могилу и, подперев кулаком бородатый подбородок, внимательно слушал. «Нечто по всему миру!» – недоверчиво спросил он, и я недовольно скривился.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 Замахал на меня призрачными руками старик. «По миру, говоришь, путешествуешь, и эту, как её, а... справедливость, что ты, говоришь, не делаешь?» «Восстанавливаю», – буркнул я, озадаченно смотря на деда. «Похоже, при жизни тот ещё тип был, бес ему в ребро, любопытством аж насветится. Настолько ему интересно стало, что даже про собственную насильственную смерть позабыл». Откричался в первые минуты, душу отвёл и успокоился. «А как?» – жадно спросил Джогли. «Что, как, дедуля?» – начал я злиться. Разговор с самого начала пошёл неправильно, сам виноват. Надо было закутаться в плащ, гордо и надменно стоять около могилы, одним своим видом вызывая уважение. «А я сальто кидать вздумал всем местным духам на потеху. Вот, наверное, потешаются сейчас». «Как ты её? Ну это того!» «Не того, дедушка, а восстанавливаю! Хм! Ну это, забираю деньги у бедных и отдаю богатым, защищаю сильных от слабых!» «А ещё?» а... ещё утешаю обездоленных сиротушек, помогаю им, чем могу, деньгами опять же!» «А ещё?» «И ещё чудищ разных уничтожаю, что миром людям покоя не дают!» «А ещё?» «Дедуля!» «А деньги? Неужто деньги вот так, за даром раздаёшь, а?» «Ну, раздаю». «А награды за дела свои не требуешь?» «Ну, не требую», – осторожно протянул я. «Дурак ты!» – вздохнул призрак, почесав бороду. «Как есть дурак! Ещё похоже и на голову немного того. Сынок, тебя в детстве на твёрдое не роняли?» «Слушай, дедуля!» Озлился я, ты из могилы для чего вылез, чтобы мне кости перемывать? Вылез, потому как думал, что меня серьезный человек ждет. Не растерялся призрачный дедок с вызовом уперев призрачные кулаки в призрачные жибака. И что разговор серьезный будет? Старый хрен однозначно нарвался на ссору. А я, значит, человек несерьез, закипятился я. «Конечно, несерьёзный! Ежели ты награды не требуешь, так что из тебя толку? И стараться поди не будешь, спустя рукава к делу отнесешься. «Да кто сказал, что я награды не требую? Потребую!» «Вот!» – обрадовалось привидение. «Теперь на разговор похоже, а то бубнил тут чушь разную!» «Так чего потребуешь? У меня и нет ничего, призрак я бестелесный!» «Ну, ежели только цветочки с могилки заберёшь?» «А чего тогда награде говоришь?» «Фуф, фуф». Глубокий выдох, глубокий вдох. Медиативная прана покидает меня. «Фуф». «Ладно», – устало выдохнул я. «Давай с самого начала, уважаемый Джогли. Достопочтенный торговец Тихан попросил меня узнать истинную причину вашей внезапной смерти». И только поэтому я осмелился нарушить ваш вечный покой. Слова ладно складываешь, завлекательно! одобрительно прогудел дедок, откидывая спиной на могильную плиту. Продолжай! Потому и нарушу ваш покой повторил я. Осталось узнать имя убийцы, хотя и так уже ее знают, но вот как именно это произошло. Знаешь! подскочил призрак. И ж догадливый да какой! И кто же меня порешил? Ну-ка, молви!» Выдержав паузу, я горделиво выпятил грудь и молвил. «Невестка ваша, Алишана!» «Всё-таки дурак ты, как есть дурак!» Сокрушённо вздохнул призрачный Джокли. «Не понял?» Быстро сдуваясь, пробубнил я. «Чего да? тут непонятного? Не она это!»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 Умудрился пленить сердце настоящей красавицы. А что по дому ничего сделать не могла, так это только по первому времени. А теперь еще, как ни старайся, во всем доме ни одной пылинки не найдешь. Вкусно готовить она завсегда умела. Просто не нашинские каши да похлебку, а блюда заморские». «Как сейчас помню, ложку в рот положишь, да как начнешь с воплями заполошенными ровно козел по двору прыгать, а во рту будто пожар разгорается. Эх, было же времечко, вот ведь!» «Да внука всего немного не дожил, ну да ладно, беда не велика, может сподобиться принести младенца к могилке моей, чтобы я старый полюбоваться и мог». «Постойте, постойте, уважаемый!» – прервал я разошедшегося старца.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 Эх, не жизнь, а сказка. Да уж, оторопело согласился я, при жизни дедуля явно был не сахар, седина в бороду без сребро, пословица именно про таких вот неугомонных. Зато дружно жили! Выпяте в бороду, с вызовом буркнула ударившаяся воспоминание привидения. Назадь с другим! Она и моего дурня заом взяться заставила. Он при ней и пикнуть не смел.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 «И не говорите, чего тут думать. Уже с первого взгляда ведь ясно. Так она это, как ее, филогея!» «Она!» – твердо заявил Джугли, воспаряя над могилой и увеличиваясь в размерах. «Меня лекарь осмотрел и говорит, еще сто лет проживешь, мол. Я обрадовался, соседи оповестил, нехай позавидуют».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 «Потому Филагея и решила меня отравить!» «А? А... А ей-то что за дело?» «Филагея спит и видит, чтобы за сына моего свою родину дочь сосвадать, и тем самым к рукам всё добро наше прибрать. Дворы-то рядышком, забор порушить, и вот тебе один большой двор. Да она спит и видит, как поля наши пшеничные заполучить, понимаешь тепереча!»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 А потом Алешана появилась, и этим все замыслы ее порушило. Да и я на дочку ее дебелую коса смотрел. Не чита она моему сыну, не чита. Так филогия выжидать стала, Все надеялась, что мой дурень с Алешаной не слюбится, да что я скоро помру. А все в точности наоборот, вышло. Алешана дитя понесла, а сын лекаря привел и тут заявил, что я еще сто лет проживу всем на зависть. И Филагея мгновенно перешла от пассивного ожидания к активным действиям. Подытожу я. «Чего?» «Грибами, говорю, вас накормила». «Ага, не на поганок подсыпало, А ведь как вкусно посолила к грибочке. Я в одно рыло целую миску умял и не поморщился». «Было бы чем гордиться», – буркнул я, и призрак смущенно умолк. «Джогли, а ведь это не конец». «А?» «Это не конец, говорю», – рявкнул я. «Вас-то она убрала со своего пути, но ведь еще Алишана осталась и дитя в ее шреве». «Ох ты ж!» – сплеснул руками призрачный Джокли, стремительно смывая воздух. «А об этом я, дурак старый, не подумал, она ж теперь Алишану отравить вздумает. А как ее в могилу отправит, то за сына моего безутешного дочку свою страхолюдную сосватает. Ох-ох-охошеньки!»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 А вот потом, когда всё уляжется да позабудется... «Всё одно поспешай, людям правду скажи, укажи на того, кто в моей смерти повинен». «Как? Как указать?» «Пальцем как ещё? Ну ежели хочешь, можешь ногой уткнуть». Озлился призрак. «Я только порадуюсь». «Дед, ты совсем дурак!» – рыкнул я, вновь переходя на «ты». «Ну ткну я в нее пальцем, а дальше что?»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 «А веже и пойдёт, то богиня не слепая, вмиг разглядит, где истина, а где лжа!» «Ясно!» – медленно протянул я. Верно, старик Джогли говорит, религиозная система Вальдиры это позволяет. Если перед статуей божества потребовать правосудия, то божество обязательно укажет на виновного. Вот только если обвиняющий окажется неправ, то его ждёт суровая кара за клевету. А если Джогли ошибается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 Розгард, не оставь нас в беде. Если отступишься, то и Алишане конец придет. Там и сын в петлю полезет, или еще хуже, в руки Филагея попадет. Ладно я, уже пожил свое, и хватит. Но они ведь дети еще совсем. Ступись!» «Ступись!» – пробурчал я. «Легко сказать!» «Я ж от могилы никуда, привязан накрепко!»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 Изрёк призрак и замолк на долгие несколько минут, возведя глаза к ночному небу и задумчиво шевеля губами. А я всё это время дрожал от нетерпения, с трудом сдерживая себя от попытки поторопить старца. «Серебряная легенда, говоришь?» «Да!» «И грим безутешный?» «Да, да!» «В первый раз слышу!» Развёл руками Джогли и с недоумением возрился на меня. «Кто такие будут?» «Что?» «Ты, видимо, малость оглох», – раздраженно буркнул призрак. «Первый раз слышу. Слушай, может, не будешь мудрить и просто возьмешь заначку под крыльцом, а? А то придумываешь непонятно что». «Да быть этого не может», – взорвался я, одним прыжком подскочив к призраку и безуспешно пытавшись ухватить его за грудки. «Ведь ты, старый рыбак Джогли, именно тот, которому меня послала провидица Снесса!» его, значит!» рявкнул в ответ Джокли. «Рыбак я, имя мое, про старость свою и без тебя знаю, но ни про каких гримов никогда не слыхал. Ох ты ж!» «Что значит «ох ты ж»?» «Теперь еще ты помогать откажешься, да?» Грустно поинтересовался резко сдувшийся призрак. «Мои жалкие гроши тебя не интересуют, сведений у меня нет». Значит, пусть мой дурень и лишанка с дитем в животе погибают смертью лютою, а ты с ухмылкой, гнусной прочь идешь, да? Слова выбирать, дедуля. Да и при чём тут это? Огорченно махнул я рукой. Помогу им, облечу отравительницу, но, черт меня подери, как же всё хреново сложилось! Поможешь! обрадовался Джокли, вновь воспаряя над могилой. Вот это дело! Настоящий ты мужик, рос!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 предельно медленно опускаясь на траву. «Именно так! Неужто вспомнил, что...» «Несмотря на свои годы, я на память никогда не жаловался!» Рыкнулся вредный дедок, полностью противореча своим недавним словам о забывчивости. «Рассказал, что ничегошеньки не знаю о гриме, то значит так и есть. Нет, сейчас иногда память ослабевает, конечно, но. но...» «Но однажды, много лет тому назад, когда я ещё ого-го какой был, и все девки мои были, а парни, едва меня красавца завидев, мешок дерюжный на голову себе напяливали от стыда сгорающие. Затаив дыхание, я молчал, не сводя глаз с ударившегося воспоминания Джокли, многозначительно закатывающего глаза под лоб и сладострастно причмокивающего.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 «И они мели в одночасье! Серебро! Да серебро непростое! С узорами всяческими, с буковками непонятными! На доспехи эти штуковины были мало похожи, ты уж не обессудь!» «А на что были похожи? На что?» Поскребя пальцами макушку, призрак начал перечислять. «Браслет широкий, пояс серебряный и какая-то непонятная и шибко изогнутая штуковина с ремешками! Такой вот улов принёс нам не вот в тот вечер!» «Про них ли ты говорил?» «Про них!» – убежденно ответил я, шагнув к привидению и задрав рука в рубахи. «Взгляни, Джогли! браслет был вот таким!» Внимательно изучив моё предплечье, призрак уверенно кивнул. «Точь в точь похоже, и узоры такие же! Ишь ты! Значит таки не ошиблась-то провидица! Видать сильный дар у неё!» «Уважаемый Джогли, а что вы сделали с этим уловом?» а, продали! буднично ответил старик. «В той же деревеньке, где и обретались. Есть там один торговец, кумован его величать, вот ему и продали. Он как товар увидел, так сразу и прибрал его к рукам, а нам восемь полноценных золотых отвалил, по две монеты на брата. Так вот я в одночасье богатеем стал. А что потом с теми вещами стало, того уже не ведаю, прости». Придется тебе самому к Кумавану в гости наведаться, да расспросить его хорошенько. Отсюда это не так уж и далече. Прибрежная деревушка у самой элирной. Называется Селень. Там торговец и живет. Быстро доберешься. Деревня Селень. Рядом с рекой Элирной. Торговец Кумаван. Повторю я. А торговец местный или нет? Говорю же тебе, там и живет.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 «Воют громко и с чувством!» – фыркнул я. «Я побежал, а то поминки закончатся!» не. отрицательно мотнул головой призрак. «У нас в деревне уж ежели за стол селит, то до утра не встанут. Но ты всё же поспеши. А как всё закончится, то накажи моим, чтобы про могилку старика не забывали. Пущай наведываются!» «Накажу!» – уже набегу, отозвался я. «Не переживайте!» «И пусть побольше кружек за моё благостное упокоение поднимут!» Не унимался дед, крича мне вслед последние наставления. «Ладно!» «И в следующий раз от награды не отказывайся, дурень!» «Дедуля!» «И сыну моему скажи, чтоб Полишану не обижал!» «Да скажу, скажу! Хватит орать на всё кладбище!» «Удачи!» Махнув на прощание рукой, я вылетел с территории кладбища и помчался к деревне.